Лев Иванович, это правда? барген заволновал. Я могу изобличить одного майора. Удалось записать его разговор, в котором он называет генерала Коржаным. Но потребуется многих допрашивать, и, боюсь, этого нам не позволит. Мы уперлись в стенку, огораживающую дачу зачуханного министра. Не можем даже допросить майора из охраны. Прошу меня.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 Можно сказать, персонально прибыли. Ничего странного, заметил Крючко, если человеку требуется операция на сердце, он обращается к хирургу, а не к министру здравоохранения. Казалось, он умышленно нарвается на скандал. В кабинет вошли Юрий Петрович Еланчук, в прошлом подполковник первого разведывательного управления КГБ, ныне сотрудник Интерпола,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 Пьер Руссо слегка задержал руку в гуро, взглянул на него с интересом, что-то сказал по-французски. Яланчук переводить не стал, пояснил. Мья Руссо неплохо понимает по-русски, но говорить стесняется. Я вам вообще не помогу. Коньяк виски предложил Кричком. Немного виски, много льда, ответил Руссо с сильным акцентом.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 Прибыл в России со специальным заданием. Ян не принадлежит ни к одной из известных нам террористических группировок. Он одиночек, работает по найму. Сидел в вашей тюрьме, имеет связи в криминальной среде Америки и Германии. Был арестован в Соединенных Штатах Америки, имеется его фотография. Но полиция Сан-Франциско допустила ошибку. Террориста приняли за обычного налетчика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 Еланчук замолчал, пригубил рюмку коньяка. Пьер Руссо тихо заговорил по-французски. Еланчук согласно кивал, поглядывая на горова и улыбаясь. Мой шеф удивлен вашим спокойствием. Считает, вы недооцениваете опасность приезда к вам террориста, перевел Еланчук, в ночь улыбнулся Гурову, явно что-то не Объясни своему шефу, что в России ежедневно бомбят.